Глава пятнадцатая Я гуляла по саду, а где-то неподалеку бегали Бутчер и Дори. Гонялись за несчастной бабочкой, непонятно каким образом очутившейся на высокогорном плато, где и стояла крепость Лареш. Позади меня привычно плелись братья Ворсли, волочили ноги, время от времени тяжело вздыхая и поглядывая в сторону серых каменных стен замка. Туда, куда их манило словно магнитом. Наконец, устав от тягостного молчания и невысказанных просьб, я заявила братьям, что они могут идти. Вернее, выгнала ворсли из сада, сказав, что это мой приказ. Иначе они бы не ушли. Поскольку ничто не могло потревожить мой покой в этом забытом богами и людьми месте. По крайней мере, за десять дней нашего пребывания в королевской резиденции Лареш в Скалистых горах единственной грозившей мне опасностью было умереть от скуки и неведения. Поэтому я сказала Ворсли, что со мной ничего не случится. И до вечера, когда у нас должна будет состояться очередная тренировка, они свободны. Вернее, они совершенно свободны все оставшееся время нашего пребывания в Ларыше. Затем добавила, что по саду я уж как-нибудь прогуляюсь и сама, да и потренироваться могу с Мункином, он будет этому только рад. Им же не помешает уделить внимание так же сильно страдавшей от скуки Лесли. Признаюсь, мы все здесь порядком скучали и томились от неведения, словно иссушенные жажды путники, дожидаясь целительного глотка новостей из столицы. Но вести во дворец Лареш приходили крайне редко. Их привозили уставшие, порой в заляпанной кровью одежде гонцы, Сперва о последних новостях узнавал лорд Тарполи, назначенный комендантом крепости Ларыш. А заодно и начальником этой богадельни, как он, кривя губы, называл спешно эвакуированных из столицы избранниц. А потом с новостями он уже снисходил и до нас. При этом лорд Тарполи напрочь вычеркнул из памяти тот факт, с каким пафосом он объявлял о торжественном открытии отбора всего лишь две недели назад. Подозреваю, причина его дурного настроения крылась в том, что его назначили охранять королевских избранниц, хотя лорд Тарполи всеми силами рвался в бой. Я частенько встречала его в кольчуге, едва сходившийся на объемном животе и с двумя мечами за спиной. Именно в таком виде он расхаживал по крепостной стене, зорко выглядывая врагов на подступках к Ларешу. Но врагов не было. Вообще никого не было. Лишь эта бабочка, которую поймал и со смаком жевал гучер. На что Дори взвизгнула от огорчения, ей не досталось. На это я снова вздохнула и отправилась дальше по дорожке. Ворсли к этому времени уже ушли очаровывать Лесли, а я в который раз принялась перебирать в голове новости, которые озвучил прибывший позавчера вестник из столицы. Они были крайне скупыми и тревожными до невозможности. Именно поэтому я склоняла их и так, и эдак, додумывая и фантазируя. Делала то же самое изо дня в день, додумывала и фантазировала. Потому что нам все равно нечем было заняться. Затем делилась версиями с тетушкой, на что она тут же выдавала ворох своих. В Лареше нас с Мюриэль Бургис снова поселили вместе. Правда, ничего похожего на роскошь дворцовых покоев здесь, конечно же, не было и в помине. Каждой досталась по крохотной спаленке со скудной обстановкой. Еще у нас имелась общая маленькая гостиная, в которой мы с тетушкой принимали гостей. Изабель, Лесли и тех, с кем мы успели подружиться и кто рискнул остаться на отборе и верными Годдардам. Ирен, Эжени. Люси. Иногда мы наносили ответные визиты, а я еще прочла все десять книг из замковой библиотеки, тогда как девушки нашли себе другое занятие, принялись вышивать гобелен. Вернее, я бы даже сказала, что это было эпическое полотно. Решили, что Роланда непременно порадует картина, на которой дракон, символизирующий династию Годдартов, откусывает голову вепрю. Последний был изображен на гербе Максвеллов. Я собиралась было к ним присоединиться, но оказалось, что вышиванию я была необычна. У меня ничего толком не выходило, если только исколоть себе пальцы в кровь. И единственный от меня толк был разве что вдевать нитки в иголки или перематывать клубки. Поэтому, бросив бесполезное занятие, я разговаривала с тетушкой, читала, иногда приставала к лорду Тарполи с расспросами о новостях и о том, когда их ждать. А еще упражнялась с ворсли и мункином фехтовании. И бродила в одиночестве по извилистым дорожкам сада. Сад был хорош вымощенные мозаичными плитками дорожки, разбитые клумбы и постриженные в форме животных кусты. Все же Лареш считался королевской резиденцией, пусть и затерянной далеко в скалистых горах. Поэтому замок и прилегающая к нему территория оказались ухоженными, а гарнизон натренированным и готовым отразить любое нападение врагов. Вот и сейчас, сопроводив Ворсли Я снова шла, размышляя о Кероне и Роланде и о том, что у них оказалось слишком много этих самых врагов. А еще добралась ли до своей родины Хареш, которую, по моей просьбе, выпустили на подъездах к Ларешу. Да, я настояла на том, чтобы мы взяли ее с собой, а потом и освободили Василиска хотя из-за вены нас увозили в большой спешке. Керон дал свое согласие, поэтому на огромной подводе лошади старательно тянули в горы не менее огромную клетку. Затем Василиска выпустили, но я успела с ней попрощаться. Сказала Хареш, что теперь она свободна и может возвращаться домой. И еще, что не нужно бояться ни гвардейцев, которые сопровождали караван, ни королевских магов. Пусть она смело выходит из клетки, ее жизни ничего не угрожает. «Нам нечего здесь бояться», — также заверил меня Керон, когда приезжал в Ларыш пять дней назад. Сказал, что в крепости девушкам безопасно. Пробыл принц буквально пару часов, привезя с собой ворох последних новостей. Поцеловал меня на глазах у всех, а затем протянул порядком помятое письмо Изабель. И та зарделась маковым цветом. Письмо было от Роланда. В этом у меня не было сомнений, потому что я увидела королевскую печать. Затем Кирон спешно отобедал, попросив меня не отходить от него ни на шаг, так как скоро он снова уедет и не хочет терять ни секунды из того времени, которое мы могли провести вместе. Чуть позже в приемном зале, в присутствии лорда Торполи и нескольких высших чинов из крепости, он принялся рассказывать о последних новостях из и о том, что происходит в Ангоре. Но я уже знала. Знала всю подлость Артура Максвелла, который давно задумал переворот. Собирался захватить власть в стране, но понимал, что уничтожить принцев Годдартов и всю их многочисленную родню, чтобы освободить себе место на троне, у него не получится. Годдартов слишком много, поэтому нужно действовать по-другому. И действовать быстро потому что у принцев появились неопровержимые доказательства причастности первого советника к мятежу. Бахри Амеры, ставшие верными телохранителями Годдартов, были готовы свидетельствовать против него в суде, подтвердив, что именно по приказу Максвелла они обрушили мост что повлекло за собой множество человеческих жертв. В тот день Максвелл собирался убрать Роланда. Он был слишком крупной и серьезной фигурой в этой игре. Так вот, вместо этого Максвелл спешно увез короля в монастырь Всеотца, где и воспользовался безумием Реджинальда. Вернулся первый советник в столицу уже с бумагой, на которой стояли королевская печать и подпись. Реджинальд Годдард отрекался от трона, вручая власть в руки единственного и верного соратника Артура Максвелла, презрев чаяния подлого сына, пытавшегося меня убить. Из этого указа следовало, что Реджинальд Годдард в трезвом уме и в полном здравии передавал трон и корону Ангора Артуру Максвеллу, добровольно сложив с себя королевские обязательства но перед этим приказывал заключить под стражу двух предателей – Роланда и Керона. Одобрить передачу власти и арест принцев должен был парламент, верхняя и нижняя палаты, к которым как раз в это время обращался Роланд, требуя признать отца невменяемым по причине слабости рассудка. Доказательств и свидетелей тому было с лихвой. И последней каплей стало потопление королевской баржи. Но именно в этот момент в парламент с отречением короля явился Максвелл. И тут же начались вооруженные стычки между верными Годдартом людьми и подкупленными Максвеллом придворными, сразу же вылившиеся в серьезные беспорядки на улицах Овены. Впрочем, парламент все-таки призвали к порядку. Затем две палаты проголосовали, и их решение было в пользу Роланда Годдарда. Но Максвелла уже было не остановить, он слишком далеко зашел. И отказаться от своих планах для него означало бы пойти на плаху за многочисленные преступления. К тому же на его стороне выступила половина знати Ангора, давно подкупленная несметным богатством первого советника и его льстивыми обещаниями допустить их к власти. В армии тоже произошел раскол. Часть войск, ведомая продажными командирами, перешла на сторону Максвелла. Но это было еще не все. На сторону первого советника, спешно объявившего себя королем Артуром II, встали еще и церковники. В храмах всеотца били в колокола, заявляя, что прихожане должны поддержать решение Реджинальда Годерта провозгласившего нового избранника, и его воля священно. В то же самое время священники храма Всематери Молили встать горой за принца Роланда, уверяя, что династия Годдартов послана Ангору богами. Без гражданской войны и кровопролития уже было не обойтись. И за последние десять дней верные Годдартом войска и безмятежная армия Максвелла несколько раз сошлись в бою. Я знала, что войсками Годдартов командовал Керон, и они одержали две победы. Правда, все же было одно. Нет, не поражение, а тактическое отступление. А потом снова победа. Но все равно ничего еще было не решено. Ничего. Позиции Максвелла все так же были сильны. К тому же я подозревала, что султан Ихран не останется в стороне и обязательно выступит на стороне предателя. Правда, со слов Кирона выходило, что тот все еще медлил, словно чего-то выжидал. Но скоро старому шалорскому лису все же придется сделать свой выбор — поддержать либо одну, либо другую сторону. И Кирон почти не сомневался в том, что Годар там нужно будет воевать еще и с шалорцами. Остановить войну могла только скорая и безоговорочная победа над Максвеллом, сплоченность в стране и сильный король на троне. И они с Роландом делали все, чтобы как можно скорее покончить с мятежом. Сказав это и поцеловав меня на прощание, Керон уехал. Правда, не забыл упомянуть, что, к сожалению, его младшего брата так и не нашли. Конрад Годдард пропал в дворцовой суматохе, когда мы собирались в Ларыш. Его гувернеров нашли убитыми, а мальчик исчез без следа. Конечно же, принца искали, но безрезультатно. Братья не сомневались в том, что это дело рук Максвелла, и дожидались следующего его хода. Думали, что тот принято их шантажировать, торгуясь жизнью Конрада либо убьет их брата, посчитав, что одним годортом меньше, пусть и маленький, но шаг к победе. И мое сердце болело, стоило мне об этом подумать. Так я и бродила по саду, перебирая в голове одну версию за другой, давно уже позабыв о том, что потеряла память, и та не спешила ко мне возвращаться. Десять дней ничего не изменили. Но, признаюсь, сейчас меня это мало волновало. Совсем другое занимало мои мысли. Я шла по дорожкам, складывая в голове, так и эдак прикидывая, у кого сейчас перевес в воинской силе. И что может измениться в ближайшее время. Например, какие провинции Ангора решат присоединиться к Максвеллу, а какие поддержат законного короля Роланда. Думала о том, где могут сойтись две армии для решительной битвы, хотя до нее все еще было далеко. Противники только прощупывали друг друга. И еще, почему молчит Шалор, с которым у Ангора союзный договор и который должен прийти на помощь, но при этом выбрать либо сторону законного короля? Роланда первого Годарта либо Артура второго Максвела, потому что тот тоже себя поспешно короновал. Выбор был очевиден, и хран втайне поддерживал Максвела, прислав в Свите своей дочери Бахри Амеров. Но султан все еще медлил. Но не только это тревожило мой разум. Мне было о чем поразмыслить, например почему до сих пор нет помощи от Северного предела, хотя туда давно уже отправили гонцов. И еще, как поведет себя Клаймур, заклятый враг Ангора, поняв, что противник дал слабину. Вернее, что на его территории идет гражданская война. Признаюсь, мысли мои были не самыми радужными» поэтому я решила, что мне стоит успокоиться и перестать уже себя накручивать. Вместо этого остановилась и принялась смотреть, как подходило солнце к западной части крепостной стены. Близился вечер, и ледяные шапки горных вершин уже были расцвечены в золотисто-алое. Но отвернулась, потому что бегавшие подле меня собаки заволновались а потом остановились возле ближайших кустов, зарычали. «Кто там, Дори? Не тронь!» — приказала я, подумав, что мы столкнулись с кем-то из стражников, совершав привычный ежечасный обход территории замка. Тут и бутчер гавкнул недовольно, и мне это нисколько не понравилось. Собаки давно уже привыкли к обитателям крепости и ни разу за эти десять дней не проявляли агрессии. Выходило, что тот, кто сейчас прятался за декоративным кустом в форме тигра, был мне знаком. «Подними руки!» – приказала я. «Затем выйди и покажись. Тогда собаки тебя не тронут, да и я не стану». Хотя моя рука тут же скользнула на перевязь с мечом, с которой я теперь не расставалась. С мечом и черным камнем на серебряной цепочке, что надел мне на шею Керон. Внезапно я почувствовала отголосок знакомого магического заклинания и поняла, что собаки этого человека не тронут, сколько бы я им не приказывала. Звать стражу тоже пока еще не было смысла. Мне стоило разобраться самой, с какими намерениями в Ларэше прибыла незнакомка. Вернее, я тут же ее узнала. На миг мне даже показалось, что на дорожку, окруженную декоративными кустами, вышла я сама. Правда, в мужской одежде, в отличие от моего серого платья. С вокруг головы косой И коротким мечом на боку Куда более коротким, чем носила я Вокруг той, второй меня Уже прыгали Дори и Бутчер, сменившие гнев на милость Восторженно лупили себя по бокам хвостами И пытались лизнуть девушку в лицо Не доставали, поэтому повизгивали от досады оставляя грязные пятна на ее дорожной одежде, так как недавно разрыли клумбу, а я не успела их остановить. Но мне было прекрасно понятна причина и их радости, и их предательства. Девушка воспользовалась таким же заклинанием, что и я в золотой беседке. И еще очень скоро я поняла, что мы с незнакомкой не так уж и похожи, как показалось мне на первый взгляд, хотя наше сходство было налицо. У девушки было более узкое, уверенное лицо, залегшие тени под глазами и привыкшие к саркастической усмешке губы. К тому же ее глаза в свете заходившего солнца казались мне темными, даже черными». У меня не оставалось никаких сомнений, что передо мной стояла Чарис Морис, которая все-таки меня нашла. Причем проникла в крепость Лареш так, что никто ее не заметил. И это было еще одной проблемой. «С твоими собаками все в полном порядке», — произнесла она. И в ее голосе мне послышались схожие с Вильфредом Моррисом интонации. Не хотела, чтобы они меня разорвали. Девушка качнула головой, поэтому применила небольшое заклинание подчинения. Но я его сниму, когда буду уходить. Хорошо, отозвалась я. Ты ведь Чарис Моррис? Она кивнула. Меня зовут Шерри. Представилась ей. «Знаю», — вновь кивнула Чарис, — «ты хотела меня видеть, и я пришла. Собиралась сделать это раньше, еще в столице, но там началась жуткая неразбериха. К тому же вас куда-то спешно увезли из дворца, и мне пришлось постараться, чтобы тебя разыскать». Мне было интересно, как именно ей это удалось, но спросила я о другом как ты проникла в крепость. Повсюду стража, посты и ловушки. Чарис пожала плечами. Стража, посты и ловушки не слишком-то большая проблема для той, кто неплохо владеет высшей магией. К тому же, насколько я понимаю, местными магами командует вовсе не мой брат. Теперь головой покачала уже я. Ты права. После своего вранья, Вильфред, сейчас не при делах, но я все же попросила оставить его подле меня. «Зря?» — поморщилась Чарис. «Зря, что я попросила его оставить? Зря, что Виля не допустили к обороне крепости. Он бы не пропустил такие дыры в защите, через одну из которых я с легкостью и прошла». Но это означает, что через такие же дыры смогу пройти не только я одна. «Ясно», — отозвалась я, затем прикусила губу. Новости были не слишком приятные. Кстати, по дороге сюда я видела много людей, которые неплохо владеют магией. Ехали они по одному и по двое, но встречались и небольшие группы. При этом они старательно делали вид, что друг друга не знают. Но я не удивлюсь, если в их планах сойтись возле Лареша и нанести удар. «Думаешь, к нам приближаются люди Максвелла?» «Понятия не имею, кто они такие», — Пожало чарис плечами. «Они мне не представлялись». «Спасибо, что сообщила», — отозвалась я. Чувствую, как щекам приливает кровь. Пожалуй, мне не помешает поскорее рассказать об этом лорду Тарполи. «Не помешает», — кивнула Чарис. «Но погоди минутку. Вернее, эта минута уже ничего не изменит, а я должна сказать тебе то, ради чего забралась так высоко». И она кинула взгляд на горные вершины за крепостной стеной. «Что именно?» «То, что я вовсе не собиралась тебя подставлять», — произнесла Чарис покаянно. «Я просто бежала от своего брата, потому что не хотела замуж за старого Пемруза. Вместо этого решила забиться в нору и дождаться, когда Давиля до дойдет, что ему стоит продать старый дом Морисов и погасить большую часть наших долгов». Тогда мы бы могли начать все с чистого листа, а вовсе не решать все наши проблемы, отдав меня старому развратнику. Но ведь ты же была на мосту роз, когда он рухнул. Была, Пожала через плечами, но успела уйти порталами в последний момент. Затем долго пряталась в столице, потому что в толпе, Вилю, найти меня было бы сложнее, чем если бы я ударилась в бега. Сидела в своей норе, пережидая плохие времена. А потом до меня стали доходить слухи, что, оказывается, я вовсе не пропала на мосту роз. Наоборот, я вполне себе жива и сейчас во дворце. «К тому же участвую в королевском отборе, и мои дела идут очень даже неплохо». Чарис усмехнулась. Но я решила, что это все проделки моего братца. Виль где-то нашел бедолагу, похожую на меня, и дал той денег. Правда, откуда он их взял, я терялась в догадках. Но подумала, что он мог задурить ей голову, а потом стал выдавать за меня. «Так примерно и было», — отозвалась я. «Только бедолагой оказалась я, и денег он мне не предлагал. Да и задурить мне голову так до конца и не удалось». «Нет же, Шерри!» — возразила мне Чарис. «Ты не участвовала в этой афере. Виль воспользовался твоей потерей памяти в своих интересах, так что вся вина на нем». «И на мне, потому что я узнала об этом слишком поздно и не сразу догадалась, что ты тут ни при чем». «Но когда поняла, то я...» «Сперва я решила разобраться, как Вилю это удалось». «Насколько я понимаю, он умеет обходить заклинания правды». «Конечно же!» «Как ни в чем не бывало, пожала плечами Чарис». Я тоже это умею, и если захочешь, научу тебя. Правда, если ты найдешь в себе силы простить Моррисов. Но я думаю, что у меня есть серьезный козырь в рукаве. Она улыбнулась. Потому что прощать родню куда легче, чем сторонних людей. Родню? Родню, кивнула Чарис. Потому что в нас течет одна и та же кровь. «Правда, она порядком разбавленная, но все-таки...» Я покачала головой. «Погоди, как такое возможно? К тому же я понятия не имею, кто я такая на самом деле. Я могу быть как Шеридан Макнейл из Бастиона Эшат, так и принцессой Ашеры из Шалора. Это совершенно не важно!» С торжествующей улыбкой возвестила Чарис потому что у Макнейлов, у Аширыкхан и у Моррисов есть общая кровь. Я не поленилась и посетила столичный архив. Естественно, под чужим именем, чтобы брат меня не нашел. Виль неплохой парень, но деньги и перспектива оказаться в тюрьме окончательно затмили его разум. Дав такую характеристику брату, Чарис полезла в дорожную сумку и вытащила оттуда свиток. Оказалось, ей пришлось порядком порыться в архиве, но она знала, что именно искать. Из этого свитка следовало, что троюродных сестер из семьи Лайлард порядком разбросала по всему миру. Одна из них направилась в Бринтон, чтобы выйти замуж за тамошнего аристократа, но угодила в плен к пиратам, после чего очутилась в гареме султана. «Выходит, это мать Ашеры?» «Чтобы это выяснить, мне пришлось отдать одному ушлому шиалорцу две трети того, что у меня было отложено на черный день», заявила Чарис. «Да, это мать Ашеры Кхан. Еще одна ее троюродная сестра не устояла перед очарованием наместника Макнейла и перебралась на север, тогда как моя мама вышла замуж». Естественно, за моего отца. Но теперь, глядя на тебя, я понимаю, что кровь Лейларда сильна и дает о себе знать. Пусть мы с тобой не похожи, как близнецы, но сходство все равно есть. Я тоже на нее взглянула, но не успела вынести свой вердикт, как повеяло магии, после чего... «Берегись!» — воскликнула Чарис и тут же накинула на меня защитное заклинание. Впрочем, это было без надобности, потому что на мне все еще был амулет Керона. Принц взял с меня слово, что я буду носить камень денно и ночно. Да, с магией я теперь была не в ладах, зато проводила долгие часы в тренировках с Мункином и братьями Ворсли и обе партии с уважением говорили о том, что соперник из меня достойный. Именно поэтому я тут же вытащила из ножен меч и не прогадала, потому что из распахнувшегося неподалеку портала вышли трое в черных одеждах. На плечах у каждого красовались нашивки в виде оскаленных вепрей, герб Максвеллов. Но эта троица была далеко не единственной. По всему саду тут и там начали появляться синие кольца пространственных переходов. Правда, охрана крепости тоже не зевала. Где-то возле ворот, судя по крикам и звону оружия, завязалась ожесточенная битва, так что людей Максвелла вовсе не ждала легкая победа. Хотя, признаюсь, им удалось застать нас врасплох. Тут я заметила и того, кто ими командовал. На одной из садовых дорожек появился Эванс Максвелл, сын Артура Максвелла во всей своей красоте. Правда, надо признать, их победа была под большим вопросом, потому что никто из гарнизона или обитателей Лареша сдаваться не собирался. Мы с Чарис моментально ввязались в схватку, да и собаки от нас не отставали. Если к мечу Чарис притрагиваться не стала, решив довольствоваться магией, то я вытащила свой и принялась поджидать нападавших, одного из которых ненадолго задержали Бутчер и Дори. Но тот не стал убивать собак. Он оказался магом, поэтому накинул на них связующее заклинание. Зато с людьми церемониться никто не собирался. Я увидела наш приговор в глазах нападавших. Судя по всему, им был отдан приказ уничтожить в крепости всех без разбора, и избраннец в том числе. Быть может, Максвелл решил отомстить Роланду или же ввергнуть того в пучину отчаяния. Либо, куда вероятнее, бывший первый советник собирался окончательно рассорить Ангор с Клаймором или Шиолором, свалив убийство Ашеры и Изабель на Годертов. Впрочем, я ничего не знала наверняка. Лишь то, что на меня напали двое, тогда как на Чарис накинулась аж целая троица. Дальше я уже не смотрела, сосредоточившись на своих врагах. Вполне уверенно ушла от первого удара, нырнув под руку нападавшего. Крутанулась, проехав мечом по его животу, удерживая взглядом второго. Двигалась спокойно, словно на тренировке. Била сильно, не оставляя нападавшим второго шанса. Знала, что тот первый не выживет, но мне было все равно. Впрочем, второго тоже ждала незавидная судьба пасть под ударом моего меча. Пусть они были физически сильнее, но на моей стороне были ловкость и скорость. И еще, похоже, опыт, потому что со вторым я разобралась в считанные секунды застыла, пытаясь понять, нужна ли Чарис моя помощь. Но она мне не уступала. Сперва даже попыталась меня прикрывать, на что я крикнула ей, что магии меня не взять. Так что пусть лучше побеспокоиться о себе, потому что ей было о чем беспокоиться. Если с первыми нападавшими мы разобрались, я все же прикончила третьего из тех, кто кинулся к Чарис. Но проникших на территорию замка оказалось слишком много, и они продолжали сыпаться из порталов, презрев магическую защиту Лареша. К тому же, судя по крикам, люди Максвелла сумели сломить сопротивление защитников крепости на воротах, и на территорию Лареша проник целый отряд, часть из которого тут же кинулась к замку. Правда, там их уже ждали Но напрасно бились на крыльце братья Ворсли, пытаясь прорваться к саду, чтобы меня защитить. Глупое желание, я прекрасно справлялась со всем сама. Напрасно сжигал врагов демоническими заклинаниями Вильфред Моррис, возникший словно из ниоткуда. Напрасно Изабель пряталась за его спиной, но с ее руки время от времени слетали боевые молнии. Напрасно Мункин превратился в черного дьявола, у его ног лежало уже с полдюжины врагов, павших от изогнутой сабли Шиолорца, и число его жертв росло с огромной скоростью. Даже братья Ворсли издали завистливый вопль, такой, что все его услышали, после чего удвоили, вернее, даже учетверили свои усилия, потому что в руках у каждого было по два меча. Напрасно мы сражались, словно львы. Враги, ведомые Эвансом Максвеллом, во много раз превосходили нас в числе. Именно тогда, когда у меня появились первые зерна сомнения в том, что мы сможем выстоять и удержать крепость... «Хареш!» — выдохнула я, уворачиваясь от очередного наемника Максвелла огромного, одетого в кольчугу детины выше меня почти на две головы. Он надвигался, как таран, загоняя меня в угол между стеной и кузней, чтобы уже ничто не помешало ему меня прикончить. Размахивал мечом с такой скоростью и силой, что у меня не было шансов к нему подобраться. «Ты пришла!» Оказалось, она пришла не одна. Контакт мне удалось установить в ту же секунду. Вот так, во время боя, потому что помощь Чарис пришлась как нельзя кстати. Та ударила по здоровяку боевым заклинанием. Ее огненная молния выглядела крайне убедительной, но почему-то его не убедила. Похоже, на нем были защитные амулеты, но он все-таки на долю секунды отвлекся». Именно тогда я кинулась на него, решив, что успею. Но я не успела. Зато мне на помощь очень даже вовремя подоспел Вильфред Моррис. Вышел из портала рядом с нами, взглянул на меня и сестру насмешливо, затем, деловито, прикончил здоровяка. И никакие амулеты тому уже не помогли. Выходило, он только что спас мне жизнь. А заодно, что вполне вероятно, еще и чарис. Впрочем, у меня уже были и другие помощники, зубастые и клыкастые. В броне из драконьей чешуи, и их оказалось довольно много. Через Хореш я уловила вибрации ее самца, того самого, кто отправился на поиски своей пары и добрался до Ангора аж из самого Лангерона, и еще пятерых их детей. Целый выводок Василисков почти месяц шел по ее следам, но встретились они в скалистых горах возле Авены. Дальше разбираться я не стала, потому что меня снова принялись убивать, на что я стала убивать в ответ. Судя по всему, Василиски остались неподалеку от Лареша, дожидаясь, когда у Хареш появится возможность меня отблагодарить или же им попросту здесь понравилось, и они решили обосноваться в скалистых горах. Но тут подвернулась возможность вернуть мне долг, и Хореш это сделала. Василиски накинулись на наших врагов. Я держала ментальный контакт с ней и ее семьей, все же ненадолго выбыв из битвы. Вильфред и Чарис меня охраняли. Я увидела ее уважительный взгляд, потому что направляла одновременно семерых василисков на наших врагов. Невероятную мощь из клыков, зубов и ледяного драконьего дыхания. И заговорщики дрогнули, хотя все еще не собирались отступать. Но, как оказалось, василиски были не единственными нашими помощниками в этот день. Возле ворот произошло какое-то движение, а потом через них, а еще со стен, спускаясь по невесть откуда взявшимся веревкам, появился целый отряд. Нет, не наш отряд, но они тоже прибыли нам на помощь. Невысокого роста узкоглазые и смуглые люди тут же набросились на нападавших, старательно выбирая тех, на чьей одежде был знак вепря, почти моментально переломив ход битвы в нашу сторону. Один из них, нисколько не церемонясь, снес Эвансу Максвеллу голову изогнутой саблей и пошел себе дальше. На это я застыла с открытым ртом. — Ну как так? Ведь я собиралась скормить того хареш. — Зетонцы произнес, повернувшись к нам с Чарис Вильфред. Поклонился, как ни в чем не бывало, затем раскинул руки. «Сестры!» Я поморщилась. Этого ничем было не пронять. «И тебе не хворать, Виль!» За нас двоих отозвалась нахмурившаяся Чарис. «Но откуда здесь взяться зетонцам?» Задумчиво произнес Вильфред. «Причем целому боевому отряду». Это ксари, сильнейшие из их воинов, они даже бахриомеров способны заткнуть за пояс. Произнеся это, он уставился на меня с любопытством. Если Василисков я еще мог предвидеть, то это, признаюсь, было довольно неожиданно. Но расскажи мне, сестра, как тебе это удалось? Затем быстро заявил, что, судя по нашим взглядам, его сейчас либо испепелят, либо скормят Василиском. Или же прикончит кто-то из зетонцев, так что этот разговор мы отложим на более подходящее время. А сейчас он лучше пойдет. Пошел. Напоследок ввязался в бой, который совсем скоро закончился. Совместными усилиями наши враги были повержены. Я направилась к Хареш, подошла к Василиску и коснулась ее головы. Прощалась. Рядом замер ее муж. Нет же, она называла его по-другому, ее пара. А еще их дети смотрели на меня выжидательно, заодно зорко поглядывали на защитников Лареша, которые тоже на нас смотрели. Но никому и в голову не пришло вмешиваться или же угрожать Василискам, нашим неожиданным союзникам. Наконец расстались. Я знала, что мы увидимся еще не скоро, но однажды это обязательно произойдет. И еще, что Хареш сполна вернула свой долг. Она и ее семья спасли от верной смерти не только меня но и десятки обитателей крепости. Теперь она чувствовала себя свободной от обязательства, которое сама же на себя взяла. «Будь счастлива», — сказала я ей напоследок, после чего услышала ее шипение, а затем уловила ответную мысль. Хареш желала мне того же, но уже на своем языке. После чего Василиски развернулись И полезли на стену. Стоявший позади меня лорд Торполи уставился на это ошеломленным взглядом, как на Василисков, так и на главаря зетонцев. Ими командовал невысокого роста плечистый мужчина, который как раз направлялся к нам. Вернее, ко мне. Тут рядом вырос Мункин, но я попросила и его, и лорда Торполи, и Вильфреда Мориса. Ни в коем случае не вмешиваться. А еще придержать ворслей, которые с раскрытыми ртами пялились на чарис. Потому что собак, уже свободных от связующих заклинаний, я удержу и сама. «Это союзники», — сказала я всем, «так что пусть не вздумают помешать нашему разговору». Ворсли пробурчали недовольно, что мы бы справились и без таких союзников. Но Вильфред что-то негромко им сказал, и те послушно застыли у меня за спиной. Но при этом не спускали с зетонца глаз. Оставил меня лишь один лорд Тарполи. Вспомнив о своих обязанностях коменданта, он отправился раздавать приказы. Гвардейцы вязали уцелевших людей Максвелла, а высыпавшие из замка девушки, ведомые леди Аргал тут же поспешили к раненым, и тетушка Мюри от них не отставала. Но разговора с командиром к к которому я мысленно готовилась, понимая, что у меня слишком много вопросов, не получилось. Поклонившись, он молча вручил мне письмо, после чего развернулся, отдав приказ на незнакомом мне языке, и его отряд, как и Василиски, полез на стены по веревкам. Но их тоже никто не стал задерживать. «Люди-тараканы!» Восхищенно заявили на это ворсли, и на моих губах все-таки появилась улыбка. Повернулась к братьям ворсли, выглядели крайне довольными собой. На счету у каждого из них было даже больше поверженных врагов, чем у Мункина, чему они оказались несказанно рады. Поэтому Фергус на правах старшего отправился хвастаться перед Лесли, а Эрвин остался подле меня, не спуская с брата обиженных глаз. Вид у него был как у побитого пса, а вовсе не как у героя-защитника Лареша. И я вздохнула. «Иди уже», — сказала ему. «Мункин за мной присмотрит. Как они там без тебя?» Эрвин, взглянув на меня с благодарностью, кинулся догонять брата, а я развернула письмо. Оно было на Шиолорском. «Дорогая Шери, писала Ашерок Хан, — «прости, что у меня не было возможности связаться с тобой раньше. По некоторым причинам мне пришлось скрываться в Авене, дожидаясь, пока я смогу безопасно покинуть столицу Ангора». Когда ты получишь это письмо, я давно уже буду на корабле. Плыть в страну, которая не имеет никакого отношения ни к твоей родине, ни к Шиалору. Возможно, ты подумаешь, что я направляюсь в Зетон, или же так подумают те, кому удастся перехватить моё письмо. Но это не так. Впрочем, я не настолько глупа, чтобы доверить свою тайну бумаге. Скажу ли что, что меня уже никто и никогда не найдет? Я начинаю новую жизнь, и со мной будет моя мама и ее близкая подруга Зетонка королевских кровей, которым тоже удалось бежать из Шалора. Наверное, тебе не интересно читать эти скучные подробности жизни незнакомого человека, но я должна их изложить и объяснить почему ты попала в такие неприятности из-за моего исчезновения, и почему я так долго молчала. Знаю, потеря памяти и неизвестность доставили тебе множество неудобств, но я не могла открыться тебе ранее и сообщить, что я жива и сбежала с королевского отбора. На кону стояли не только моя жизнь, но и жизни верных мне людей, а также свобода и счастье моей мамы. Поэтому я сделала то, что сделала. Но собираюсь искупить свою вину перед тобой. Как именно ты узнаешь в конце моего письма? Наверное, тебе также захочется узнать, как мне удалось организовать свой побег. Ну что же, в этом нет большой тайны». Все было подготовлено заранее, и я лишь воспользовалась суматохой на мосту Рос, в падении с которого получила незначительные травмы. Мне повезло. Возле меня очутились верные люди, которые тотчас же увели меня через порталы, а потом спрятали в надежном месте. К тому же в первый день после обрушения моста меня толком не искали потому что Мункин почему-то принял тебя за меня. Но этому тоже есть вполне разумное объяснение. Мункин, верный сторожевой пёс моего отца, который никогда не видел моего лица вблизи, о чём я старательно заботилась. К тому же, страх перед неминуемой карой за потерю принцессы затмил его взор потому что он с легкостью прошел испытание заклинанием правды, подтвердив, что перед ним именно я, Ашера Кхан. Но это была ты, Шерри. Уж и не знаю, кем именно ты являешься на самом деле. Быть может, Шеридан Макнейл с Севера или же Чарис Моррис из Ангора. Но я могу с уверенностью тебе заявить, что ты никакая не принцесса Ашера. Но при этом ты сможешь с легкостью ей устать, если захочешь. Впрочем, я сейчас все тебе объясню. Из-за того, что тебе пришлось пережить по моей вине, я собираюсь сделать тебе три подарка. Во-первых, я дарю тебе свое имя. Если пожелаешь, впредь ты можешь называться принцессой Ашерой. С моей стороны никаких возражений нет. Наоборот, я буду даже рада, если ты станешь мною. Потому что в этом случае меня никто не станет искать. К тому же я сомневаюсь в том, что отец помнит, как я выгляжу на самом деле. Мама сейчас со мной, а остальные промолчат. Но это твой выбор, Шерри. Единственное, помни, что судьба женщин Шиолора незавидна, даже если они родились в королевской семье. Во-вторых, я дарю тебе и Годартам жизнь их брата. Младшего принца Конрада захватили люди Артура Максвелла. Его должны были вывести на корабле в Шалор, но верные мне зетонцы отбили мальчика. Сейчас он в столице, надежно спрятан, и в конце этого письма я сообщу, как его найти. И третий мой подарок. Когда мы спасали Конрада Годдарта, а потом разыскивали тебя, нам удалось выяснить, что дворец Лареш собираются штурмовать чтобы убить Изабель Ордо и тебя, Шерри, выдав потом за меня. Мой отец все еще медлит, не спеша поддерживать Максвелла в попытке государственного переворота. Смерть его дочери, по мнению заговорщиков, должна подтолкнуть султана к правильному выбору, потому что все бы потом свалили на Годдартов. Впрочем, они плохо знают моего отца. Моя жизнь для него никогда и ничего не значила. На этом я прощаюсь навеки. Но надеюсь, что моя помощь подоспеет вовремя. Твоя, Ашеракхан, вернее у меня давно уже другое имя. После словия. Думаю, ты уже активировала заклинание, чтобы сжечь это письмо потому что все сказанное в нем должно остаться между нами, а пепел разлететься по земле Ангора. В конце была приписка, с кем связаться в столице, чтобы забрать Конрада Годдарта. Дочитав, я сожгла письмо и развеяла пепел, как и просила меня Ашера. На это магии с амулетом вполне хватило. Затем обвела взглядом тех, кто стоял рядом со мной. Посмотрела на Морисов, брата и сестру, которые уже начали негромко переругиваться, но беззлобно, явно любя. На Мункина, верного сторожевого пса, султана Шалора, готового ради меня хоть к демонам впасть. На всех тех, кто защищал Лареш и выжил в кровавой битве. На свою подругу Лесли, то и дело, склонявшуюся над ранеными, перевязывая тех, кому не успевали лекари. И остальных девушек с королевского отбора, тоже от нее не отстававших. Увидела тетушку Мюри, она вовсе не собиралась держаться в стороне. Деловито занималась пострадавшими, тогда как леди Аргал командовала, кого в первую очередь нести в лазарет. А кто? «Дойдет и сам». Затем перевела взгляд на Изабель ордо которая могла привести Клаймор на помощь Ангору, однажды заявив мне, что они, клайморцы, не терпят несправедливость в любом ее проявлении. Посмотрела на Ворсли, Фергуса и Эрвина, помогавших Лесли переносить раненых решив, что они вполне могли сопроводить меня к границам Северного предела, чтобы я, наконец-таки, встретилась со своим братом. Больше сомнений у меня не оставалось. Пусть я так ничего и не вспомнила, но я была Шеридан Макнейл. И мой брат, наместник Северного предела, которого все считали занузы в заду Ангора, должен будет меня выслушать потому что северяне всегда, всегда были верны Годдартом и Ангору. И сейчас, в столь трудные для законной династии времена, когда на кону стояла судьба королевства, мы должны прийти на помощь Ангору. Уверена, Филипп Макнейл не найдет, что возразить, потому что просить об этом стану я, Шеридан Макнейл, его сестра. Пусть я родилась и выросла в бастионе Эшат, и мое сердце принадлежит Северу. Но эти две недели в Ангоре навсегда изменили мою жизнь. Я не только потеряла память, но еще и без памяти влюбилась в Кирона Годдерта, который занял в моем сердце место наравне с Северной Родиной. Хотя нет, это невозможно сравнить. Я любила его бесконечно. Мы выехали на рассвете следующего дня, но перед этим у меня вышел сложный разговор с лордом Торполи. Впрочем, сложным он был только для него, потому что я поставила коменданта перед фактом, заявив, что он не в силах мне помешать, потому что я уже все решила. Произнесла это холодно и спокойно, после чего уставилась ему в глаза. Мне было интересно, какие аргументы он найдет, чтобы меня переубедить. Или же он попытается мне запретить? Хотела бы я на это посмотреть. После того, как на мою сторону встали Василиски и отряд летучих зетонцев, я серьезно сомневалась в том, что он бы осмелился это сделать. К тому же я сказала ему, что все вспомнила. Я Шеридан Макнейл, и я могу привести за собой весь Север. Вот что я ему заявила. Но лорд Тарполи не стал мне возражать, как не мог он удержать Влареше и Изабель Ардо. Первые двое суток подруга ехала вместе со мной, нам было по пути. Но напрасно она предполагала еще тогда в авене, что я решу ее убить, когда узнаю, кто я такая. Мое отношение ничего не могло переменить. Изабель навсегда останется моей лучшей, самой близкой подругой. Вместе с ней ехал Вильфред Моррис, который вызвался доставить Изабель в Клаймор. Не только он. Лорд Тарполи, махнув рукой, выделил в сопровождение еще четверых самых отважных своих людей. «Чарис!» который я представила Мункина, заявив начальнику стражи, что только ему могу доверить столь важное дело, я отправила в раздираемую уличными боями столицу с крайне ответственной миссией. Вместе с ними отбыли еще и верные люди лорда Тарполи, да и сам бывший распорядитель королевского отбора, переодевшись в простые одежды, решил их сопровождать. Они должны были отыскать и вывести из-за вены маленького принца, после чего вернуться в Лареш. В крепости остались небольшая горстка защитников и девушки, которые ухаживали за ранеными. Мне было не по себе, когда я думала о том, что Максвелл может попытаться напасть на Лареш еще раз. Поэтому я попросила Хареш задержаться еще на несколько дней чтобы она и ее семья охраняли замок в мое отсутствие. И Василиски согласились. Зато Лесли все еще сопротивлялась. Рвалась поехать вместе с нами, словно не представляла, как она оставит меня и Ворсли одних. Но в конце концов науськанная мною тетушка ее переубедила. И Лесли торжественным голосом объявила, что ее долг ухаживать за теми, кому она сейчас нужнее всего. Поцеловала в щеку одного ворсли, затем второго. На что мы с Забэль, закатили глаза, после чего тронули бока лошадей и выехали из распахнутых ворот. Наш путь лежал на север. Четыре армии встретились через десять дней. Со стороны севера на подмогу Годдартом Пришли суровые воины, ведомые моим братом Филиппом. Шесть тысяч ворсли, как потом смеясь, говорила мне Изабель, поднявшиеся по его зову и вставшие под копье. Вернее, привычно взявшие в загрубевшие, привыкшие к оружию руки, мечи и щиты. Я столкнулась с ними на въезде в северный предел, Волчьи Млоги и Филипп порядком удивился, когда я попыталась его упрекнуть в медлительности. Заявил мне, что сразу же принялся поднимать войска, как только пришли тревожные вести из столицы. А посланников Максвелла, явившихся в бастион Эшат, чтобы перекупить верность северян, он приказал повесить на воротах. Обычная практика, на севере всегда так делают. Так что, собрав шесть тысяч ворсли, брат поспешил на помощь. Со стороны северо-запада подъезжала Изабель со своим дядей, который привел на помощь ангору четыре тысячи клайморцев. Их встретила армия Годдартов, одерживавшая одну победу за другой. Быть может, потому что боги были на стороне законной династии. Правда, один Раскирон все-таки потерпел довольно болезненное поражение. У реки и Жанны, когда Годар там пробивалось подкрепление из южной провинции, это подкрепление обнаружил и почти целиком уничтожил Максвелл, а мой жених так и не успел прийти своим частям на помощь. Теперь три армии съехались в чистом поле, тогда как четвертая Максвелла была уже на подходе, и завтра нас ждала решающая битва. Сотрились. Четверо мужчин на великолепных лошадях: Роланд и Кирон Годарты, Филипп Макнел и Тодорк Ардо. Но и мы созабыль мнущиеся чуть в стороне, не решаясь вмешиваться в их разговор. Мы понятия не имели, чем он закончится и не начнется ли кровопролитие между Ангорцами, Клайморцами и суровыми представителями Северного предела. Вот даже армии в сборе, потому что претензий друг к другу за эти годы накопилось предостаточно. Вместо этого мужчины о чем-то долго разговаривали, но напрасно мы с Изабель напрягали слух, после чего пожали друг другу руки. Судя по всему, два года рта мой брат Филипп, бородатый широкоплечий, из-за его широких плеч выглядывали рукояти мечей и Тудорг Ордо, не менее бородатые и широкоплечий главнокомандующий армии Клаймура, все-таки поладили. «Который из них?» — подъехав к племяннице, спросил Клаймурец. Негромко, чтобы братья Годдарты не расслышали. «Тот, что справа», — призналась ему Изабель, после чего кинула взгляд на Роланда и покраснела. Тут и Филипп уставился на меня выжидательно. «Тут что слева?» — сказала я в ответ на незаданный вопрос, глядя, как ко мне приближался Керон. «Кто же еще?» Но смущаться или краснеть я не собиралась. В наших чувствах с Кероном не было ничего предосудительного. Наоборот, я считала их прекрасными. «Это мы еще посмотрим», — суровым голосом произнес Тудор Кардо. «Сперва поглядим, как тот, что справа, покажет себя в завтрашнем бою, и будет ли он достоин руки моей племянницы и дружбы Клаймора». Филипп Макнейл был примерно такого же мнения. Правда, вслух он ничего не сказал. Вместо этого ревниво уставился на то, как Керон, подъехав, Меня поцеловал, после чего попытался взять с меня слово, что я завтра не буду лезть в драку. И так долго действовал мне на нервы, что мне пришлось дать это проклятое обещание. "Да", сказала ему. "Так и быть, я не стану ввязываться в бой". Но при этом скрестила пальцы за спиной. Именно так мы с Филиппом делали в бастионе Эшад, когда пытались соврать нашим родителям. От исхода этой битвы зависела судьба Ангора, и я не собиралась дожидаться на холме, глядя, как гибнут мои любимые, если боги на этот раз окажутся не на нашей стороне. И все потому, что к Максвеллу присоединилась еще и армия наемников из Лангерона и Зуфии. Уж и не знаю, сколько ему это стоило. Похоже, бывший первый советник годами обворовывал казну Ангора, чтобы выложить астрономическую сумму. Так что силы на этот момент были примерно равны. Поэтому я не собиралась оставаться в стороне. Мы, макнейлы, редко остаемся в стороне, если впереди ждет хорошая заварушка. Только если нас очень сильно попросят об этом, любимые. Стоит ли упоминать, что поездка на родину оказалась живительной для моей памяти, и Кеннет Холс был в корне неправ? Пусть память окончательно ко мне так и не вернулась, но я уже начинала вспоминать знакомых людей и кое-какие эпизоды из прошлого. И еще я вспомнила своего брата и многие моменты из нашего детства. К тому же с каждым днем я все увереннее держала в руках оружие, поэтому решила, что если дела пойдут не так, как мне этого хочется, то без моего участия в битве не обойтись. Но мне не пришлось. Через пять часов после рассвета Артур Максвелл потерпел сокрушительное поражение и пал в бою. И теперь остатки его армии вместе с наемниками разбегались, прячась от гнева Годдарта по всему Ангору, спешно пытаясь проникнуть за его пределы.